Глава 21 Совет потомков Фейтона. Герда Путь в здание архива Совета потомков Фейтона предстоял не близкий. Все дело в запрете посещения острова Марнасаул с помощью пространственного портала для всех, кто не входит в совет. Поэтому сначала нам пришлось пройти порталом до княжества Эммельдиль, где находился большой порт и уже там, пересев на корабль, мы отправились дальше к острову Марнасау. Там нас в назначенное время ждал весь Совет в полном составе, пожелавший в свете происходящих событий пообщаться со всем Триумвиратом, а не только со мной. Поэтому на встречу с Советом мы поехали более расширенной компанией, чем планировали изначально. Я, Эрик, Эмилия с Мариусом и Марьяна с Делайлом. Улучив момент, когда мы остались наедине в стороне от всех, я все же решила сказать Эрику о своем сне. Мы стояли на корме корабля, наблюдая, как зимний бриз волнует остывшие воды Сапфирового моря, отражавшие пронзительно лазурное небо, без единого облака и солнечные блики, что слепили глаза. Крики чаек раздавались над нами. Мой жених явно о чем то задумался, мыслями пребывая где-то далеко, Судя по его сосредоточенному взгляду, устремленному вдаль. О чем думаешь? спросила я, не зная, с чего начать наш разговор. Услышав меня, Эрик словно вернулся в нашу реальность. Повернувшись ко мне, он притянул меня ближе и, обняв, подарил легкий, невесомый, короткий поцелуй. Да много о чем, ответил он с улыбкой. Несмотря на то, что происходит нынче на эсфере, сейчас я хочу думать о приятном. О том, что скоро Йоль, и нужно докупить подарки. О том, что в январе после праздников в моей школе мастеров начнется обучение преподавательского состава. А там не за горами и наша с тобой помолвка. И да, кстати, давай договоримся, что до помолвки мы с тобой не балуемся, как в тот вечер. Хочешь быть примерным мальчиком? Не удержалась я от вопроса и посмотрела ему в глаза, стараясь при этом не смеяться. Вообще-то нет ответил Эрик с лукавой улыбкой, и в глубине его глаз полыхнул опасный огонек. «Но мне безумно сложно сдерживать свои желания, когда мы с тобой находимся на грани. Поэтому в оставшееся до помолвки время я буду прикидываться примерным мальчиком». «Хорошо. Тогда я до обряда Ами-Анитари буду прикидываться примерной девочкой». «Вот и договорились». В секунду мы молча смотрели друг на друга, еле сдерживая смех, после чего дали волю эмоциям. Вдоволь повеселившись, мы снова обнялись и замолчали, наблюдая за волнами. «Эрик, скажи, пожалуйста, а кто такой Роальд?» «Кто?» Едва услышав это имя, мой жених напрягся. Его руки, обнимавшие меня в один момент, прижали меня сильнее к каменному мужскому телу. Но затем Эрик ослабил объятия и, отстранившись, посмотрел мне в глаза. В его взгляде сквозила тревога. «Ну-ка, повтори это имя», — попросил мой жених, мгновенно изменившись в лице. «Вот, демон, кажется, наш разговор будет нелегким. Но слово не птица». «Герда, повтори, пожалуйста, имя, которое ты назвала», — напомнил Эрик о своей просьбе. Руальд, повторила я. «Так кто это такой?» «Ох, нутром чувствую, что его ответ мне сильно не понравится». А это, свет мой, тот самый двоюродный брат моего отца, который нас предал и, став вампиром, напал на наше поселение. И все эти годы я искренне полагал, что именно этот мерзавец и есть твой убийца в прошлой жизни. А теперь даже не знаю, что и думать. Что ж, мои предчувствия полностью оправдались. Что-то подобное я и предполагала, но все же, услышав подтверждение своих слов, ощутила неприятное смятение в душе. «Его казнили, верно?» «Естественно», — кивнул Эрик, «по решению Совета потомков. К тому времени, когда мы с Вальгардом пришли в себя после процесса обращения, суд завершился, и приговор был приведен в исполнение. К сожалению. Я так говорю, потому что желал сам разделаться с ним голыми руками. И поверь, я был в таком душевном состоянии, что запросто рвал бы его по кускам в самом прямом смысле. Мою ненависть к этому уроду невозможно измерить даже спустя сотни лет. Подожди. Эрик внимательно посмотрел на меня. Откуда ты узнала его имя? Или где услышала? Я ведь тебе не говорил. Во сне. Я разговаривала с ним на пристани. Ну как разговаривала? Я в мельчайших подробностях описала Эрику все увиденное мной во сне, и по мере моего рассказа эмоции на его лице Стремительно сменяли друг друга, от замешательства до гнева. «Урод!» — рыкнул Эрик. «Я бы поднял его из могилы, чтобы заново туда отправить каким-нибудь изощренным методом. Мне даже в голову не могло прийти, что он положил на тебя глаз и даже посмел приставать в мое отсутствие. Или это было не в первый раз?» «Кто знает, Эрик, я этого не помню. Может быть, уже случались такие эпизоды. «Предположила я. Помню, что во сне мне было неприятно его видеть. Значит, я уже имела негативный опыт общения с ним». «Странно, почему ты мне сразу об этом не сказала?» — промолвил он. «Я не могу теперь этого знать. Может, я боялась потерять твое доверие, или что Рольд попытается меня оговорить. Но одно из его речей ясно стопроцентно». Он планировал это нападение и рассчитывал на то, что я поведусь на его якобы более высокий статус. «Значит, ты приставила к его горлу нож, когда он стал заигрывать с тобой?» — уточнил Эрик, испытывающий, глядя на меня. «Да», — кивнула я. «И не повелась на его песни о величии и власти?» «Нет, конечно», — воскликнула я и мотнула головой. «Я хоть и не помню этот эпизод, только сон». Но даже во сне Роальд вывел меня из себя своей самоуверенностью и наглостью. Ненавижу таких мужчинок, мнящих себя богами. Да и вообще, кто он такой, чтобы к замужней леди приставать? За такое можно и фонарь под глазом получить. Моя храбрая и верная девочка, промолвил тихо Эрик, вновь улыбаясь и обнимая меня. Я всегда тебе верил, и тогда, и сейчас. И знаю, что не ошибся. Тотчас мои губы оказались во власти его поцелуя. Неторопливого, все с тем же, с приятным пряным привкусом, как после зимнего ягодного чая с апельсином, терпкого и душистого, словно мед. Я волнуюсь, призналась я Эрику после поцелуя. Как пройдет эта встреча с советом, что мы узнаем? Как совет поведет себя с нами? Понимаю твои чувства. Он успокаивающе огладил мою спину. Но вы все же едете туда не одни, так что будь уверена. Каждая из вас под надежной защитой. Мы не позволим совету оказывать на вас давление, если им вдруг взбредет в голову что-то подобное. Удивительно, но эти поглаживания Эрика сработали, хотя, скорее всего, дело было в его словах. Когда впереди замаячила пристань острова Марнасаул, Мы собрались всей нашей компанией вместе. Значит так, девушки. Эрик принялся нас инструктировать. В этом совете состоят довольно-таки древние дядьки. Некоторые из них старше меня в два раза. Так как с возрастом характер непременно портится, то сами понимаете. Плюс накладывается осознание собственной важности и исключительности. Ведь как-никак данный орган власти — хранит знания далеких предков, всех перевертышей, бывших когда-то людьми другой планеты. Поэтому будьте готовы к легкому флеру высокомерия и превосходства в процессе общения с этими господами- товарищами, добавил Мариус, и Эмилия, услышав это, недовольно нахмурилась. Мариус, ты меня знаешь, я не люблю, когда кто-то обращается со мной с позиции Бог и мелкая букашка, чего мнение не спросили. Но не переношу я высокомерие. Знаю, душа моя, еще как знаю. Попытался он ее успокоить. И прекрасно помню вашу милую первую встречу с советниками монархов. Но сейчас несколько иная ситуация и другие бессмертные. Постарайся сдержать свои эмоции от общения с советом. А если нас начнут прессовать, не унималась подруга? Не начнут, не должны. «Они не настолько беспринципны», — заверил ее супруг. «А если попытаются, то мы это сразу пресечем. Но это должны сделать мы, а не вы». Эмилия насупилась. «Мой настрой был точно таким же. Я ощутила себя ощетинившимся ежиком, который ждет, что в него сейчас ткнут палкой. Ваша дерзость в первую встречу с советниками императоров была более чем уместной, ведь без вашего ведома Вашей жизнью попытались распорядиться. Сейчас вам, девушке, придется немного сбавить обороты. Все же совет потомков Фейтона ребята более статусные, нежели императорские советники. Да и не будут они предлагать что-то из ряда вон, я уверен. Их скорее интересует то, что вам довелось увидеть недавно в подпространстве, рассуждал Делайл. А если все-таки предложат? спросила Мари. «Значит, вы скромно позволите нам, взрослым мужчинам, встать на защиту ваших личных границ», — ответил он ей. «Ну да, сейчас, Еще чего. Я и сама в состоянии сбросить того, кто попытается сесть мне на шею. И чхала я на возраст и статус потенциального всадника», — вспылила наша лисица. «Марьяна», — Делайл обреченно покачал головой, «ну почему с тобой приходится постоянно спорить?» — А со мной спорить не нужно, — возразила Мари. — Просто не мешай мне отстаивать свои интересы и защищать себя. — Так, давайте не будем сейчас придумывать ситуации, которых может и не возникнуть, — попытался Эрик разрядить ситуацию. — Просто постарайтесь не обращать внимания на их тон превосходства. Они знают, кем вы являетесь, и все же вы для них совсем еще девчонки. Постарайтесь в случае чего не дерзить. Оставайтесь деликатными девушками, какими мы вас знаем. Видел бы ты, Эрик, как мы, вышеупомянутых советников, знатно отвадили два года назад», — промолвила я, вспомнив тот эпизод. «Пришли тогда такие важные индюки. Триумвират должен жить и тренироваться в стенах дворца под неусыпным наблюдением. Ага, разбежались. А ушли с такими лицами?» будто их по голове огрели пыльным мешком, — продолжила мою мысль Эмилия, злорадно улыбнувшись. «Я наслышан об этой истории еще от Мариуса», — заметил Эрик. «Но будем надеяться, что сегодня вам не придется соревноваться с великими мужами в Красноречии». «Да, было бы сказано». Причалив к берегу, мы сошли на пустующую пристань. Навстречу нам шествовал высокий, с широченными плечами мужчина. Учитывая, что в совете потомков Фейтона числились только вампиры и оборотни, идущий нам навстречу лорд принадлежал кому-то из них. Я посмотрела на его ауру. Оборотень. Остановившись в паре шагов, он окинул всю нашу компанию равнодушным взглядом, по которому было сложно понять эмоции. Добрый день. Меня зовут лорд Кайрассен. Совет потомков Фейтона приветствует вас в своих владениях и убедительно напоминает о запрете на использование артефактов, создающих иллюзии, а также маскирующих магические ауры. Проходите через каменную арку. В случае наличия у вас запрещенных предметов, наша охранная система вас не пропустит. Следуйте за мной. Переглянувшись друг с другом, мы молча пошли следом за лордом Кайрассеном. Подойдя к высокой кованой ограде, мы увидели огромный особняк в одном из любимых архитектурных стилей Южной империи, в стиле времен Алмариана I, отца нашего нынешнего императора. Крутые линии черепичных крыш, несколько фронтонов разных размеров, отделанных фахверком. Первый и второй уровни украшены отделкой из коричнево-красного камня. Главный вход оформлен аркой. Такую же форму имели и окна. Мы подошли к арочному проходу, выполненному из красного мрамора с белыми прожилками и с открытыми воротами. Все так же молча мы начали по одному проходить через нее. Арка спокойно пропустила всех во двор, не издав ни звука и не создав препятствий. Амулеты, маскирующие ауру, Мы с подругами давно уже не практиковали, с тех пор, как наша принадлежность к Триумвирату стала всеобщим достоянием. Двор особняка, принадлежавшего совету потомков Фаэтона, в теплое время года наверняка утопал в зелени и цветах, о чем говорили заботливо укрытые на зиму теплолюбивые кустарники и пальмы, над каждой из которых слабо светился купол, защищавший от холода и ветра. Сейчас белые сугробы снега, мерцавшие в холодном свете зимнего солнца, мириадами искр укутали спящие сады до самой весны, которая на юге Эсфира начиналась с середины февраля. Интересно, а когда весна приходит на этот остров? «Мы с вами направляемся в зал приемов», — вновь заговорил лорд Кайрассон. «Сначала поговорим о происходящих ныне на нашей с вами планете событиях, а потом уже перейдем к делу Лорда Нордвинда и Леди Нордайл. Мы наслышаны о способности магов Триумвирата передавать через прикосновение воспоминания об увиденном без заклинаний, а также видеть в подпространстве то, что недоступно глазам других. Хотелось бы сегодня в этом убедиться и лично все узреть». «А не легче использовать кристаллы-накопители информации?» — задала ему вопрос Эмилия. «Мы передали бы все, что увидели кристаллу, и эта информация останется потом с вами». «Совет потомков Фаэтона желает увидеть все лично от вас, без всяких кристаллов». «Холодно», — ответил лорд Кайрассен, даже не обернувшись. «Не нужно спорить с теми, кто явно умнее и понимает больше вас». Ах ты, индюк напыщенный. У кого-то, кажется, мания величия цветет буйным цветом. Мысленно я уже плеснула в эту наглую морду прокисшее вино. Глаза Эмилии метали молнии. И если бы она могла поджигать взглядом, то этот высокомерный павлин уже горел бы синим пламенем. Мариус откашлялся. При всем моем уважении и почтении к служащим совета потомков, заговорил он. Я все же попрошу вас не говорить в таком тоне о моей супруге и других девушках из Триумвирата. Его голос, кажется, мог сейчас заморозить воду. Нам всем когда-то было двадцать лет, не стоит это забывать. Однако священная магия крови Иллин мир его светлой душе, не выбрала бы в наследники силы каких-нибудь безмозглых дурочек. Эмилия с благодарностью посмотрела на мужа, едва заметно ласково погладив пальцами его руку, на которой покоилась ее ладонь. «Присоединяюсь к мнению лорда Ингономорте», — внес Эрик свою лепту. В предложении его супруги не было ничего криминального или неуважительного к совету. «Совет не нуждается в предложениях кого бы то ни было», — ответил этот упертый индюк, все так же на ходу и не оборачиваясь. «Даже если это маги Триумвирата». «Даже если этим магам слава вскружила голову». «Конечно, вскружила, лорд Кайрассен», — с сарказмом ответила я, усмехнувшись. «Всю жизнь мечтала готовиться к тому, чтобы однажды столкнуться лицом к лицу с демоном войны, имя которого на эсфере лишний раз произносить не станут». «Рисковать собственной жизнью — это так волнительно. Какая юная леди не мечтает об этом?» — добавила Мари с тем же сарказмом. Эрик легонько тронул мою руку, державшую его чуть выше локтя. Напряжение, витавшее в воздухе, ощущалось подобно предвестию грозы. Казалось, что если еще хоть одна фраза молнии пронзит пространство, тогда точно грянет гром. Лорд Кайрассен внезапно остановился, окинул нашу компанию взором всемирного владыки и, бросив короткое без глупостей леди и лорды, направился дальше по коридору, Освещенному солнцем и факелами с магическим огнем. Да, хорошее начало встречи. В сумочке завибрировал кристаллофон. Достав его, я увидела сообщение от Эмилии. Этот напыщенный индюк меня уже вывел, как и весь совет, хоть я их еще не видела. Позади меня, также держа в руках кристаллофон, тихонько хмыкнула Марьяна. «Ну надо же, мы, как всегда, мыслим в унисон». Поймав внимательный взгляд Эми, я кивнула, закатив глаза. «Сдается мне, мы направляемся сейчас в настоящий индюшатник», написала я в ответном сообщении, отправив его сразу двум подругам. Эрик кашлянул в кулак. Поглядывая на меня, он старался сохранять серьезный и невозмутимый вид, несмотря на смеющийся взгляд. Делайл тяжело вздохнул и, глядя на Мари, устало покачал головой. Наконец мы подошли к высоким до самого потолка двустворчатым дверям. Лорд Кай Рассен, взявшись за увесистое бронзовое кольцо, вмонтированное в дверь, постучал три раза. Дверь открылась сама собой, пропуская нас в огромный зал с высокими потолками и стенами из нефрита. Прямо посередине стоял длинный стол с массивными ножками и прозрачной поверхностью. Странное решение никогда не видела подобной мебели на переговорах. Неужели советники боятся, что мы им под столом дули будем показывать, или чего похуже? У стены, близко друг к другу на одной линии, стояли 13 тронов, искусно инкрустированных все тем же нефритом. В стену позади тронов украшала фреска, красная и серебристо-белая розы, переплетённые стеблями между собой на фоне полной луны. Знак единства перевёртышей, вампиров и оборотней, бывших когда-то людьми одной расы. На удивление, при всем своем убранстве, зал не выглядел пафосным, в отличие от выражения лиц тех, кто нас здесь ждал. Теперь ясно, почему создатель моего жениха несколько сотен лет назад покинул совет потомков. Он тут, наверное, белой вороной себя ощущал. Несмотря на некоторый цинизм и внешнюю суровость, Олег, хоть и родился в княжеской семье, был простым русским мужчиной с широкой душой, не склонным к мании величия. Видать, тяжело ему было находиться среди этих павлинов. Советники сидели облаченные в светлые рубашки с черными калетами, такие же черные брюки и черные мантии. На груди у каждого красовалась золотая табличка с именем и фамилией а под ней — уменьшенная копия эмблемы перевертышей. «Мы вас заждались», — промолвил один из них, сидящий с краю, с такими пепельно-белыми волосами, что они казались седыми. Среди всей этой пафосно-деловой братья я узнала Александра, того самого советника, который приходил в дом Мариуса еще на земле, чтобы засвидетельствовать законность обращения Эмилии в вампира. Увидев нас, он слегка улыбнулся уголками губ. Весь его вид выражал дружелюбие. Остальные советники, сохраняя высокомерные выражения лиц, разглядывали меня и подруг с плохо скрываемым любопытством. «Не будем долго расшаркиваться», — заговорил тот самый белобрысый советник. «Можно подумать, вы до этого прям сильно расшаркивались», — подумала я. «Сейчас мы желаем, чтобы Триумвират показал нам увиденное в подпространстве через прикосновение», — продолжил он, покинув трон и приблизившись к нам. «Другие способы демонстрации увиденного прошу не предлагать», — добавил, словно знал о нашем споре с одним из своих коллег. «Да что ж вам так не терпится нас за руки подержать? Девушек молодых давно не видели, что ли? Выбирались бы тогда со своего острова в общество» а то сидят здесь, как петухи на жердочке. Меня раздражало, что они командуют нами, словно пешками в шахматах. И хотелось сделать хоть что-то по-своему, дабы показать им, что у меня где сядешь, там и слезешь. В принципе, как и у всей нашей троицы. И плевать я хотела на их высокий статус. Он не дает им никакого права помыкать нами. Пересматривать раз за разом воспоминания о подпространстве, передавая его... Удовольствие ниже среднего, удовольствие мага и энергозатратное. И они это понимают, и тем не менее отказались от того, чтобы записать все это на кристалл-накопитель информации. «Хорошо, давайте начнем, сказала я и направилась к столу переговоров. В то же время, не договариваясь, мои подруги сделали то же самое, и даже эта фраза была сказана нами в один голос. Брови советников удивленно взметнулись вверх. Видимо, их удивило такое совпадение. В нашей компании никто уже не удивлялся этому, поскольку наблюдали не впервой. Лорды-советники хотят все увидеть через прикосновение? Да, пожалуйста, кушайте, не обляпайтесь. Только я не собираюсь делать это, стоя на своих двоих. Все-таки времени на это уйдет прилично. Даже с учетом того, что показывать будем мы трое. Имеем полное право делать это хотя бы с минимальным комфортом. Я села за стол. Мари и Эми расположились слева от меня. Наши мужчины предпочли также сесть за стол с другой стороны, чуть поодаль от нас, оставив свободными стулья напротив для служащих совета. «Садитесь напротив и давайте свою руку», тоном, нетерпящим возражений, заявила Марьяна. «Можете закрыть глаза, но это по желанию». «А если я какую-то деталь упущу и изведу и попрошу повторить?» Задал ей вопрос один из советников, окинув ее самодовольным взглядом. «Значит, вам нужно быть внимательнее, лорд Майрон», ответила ему подруга, невинно хлопая длинными ресницами. «Мы передаем воспоминания с помощью своей собственной магии, не используя заклинаний, и этот процесс весьма энергозатратен. Упасть под стол от бессилия как-то не хочется, так что уж постарайтесь все запомнить с первого раза». Сказав это... Она протянула руку через стол, коснувшись раскрытой ладони лорда Майрона. «И все же, если нам понадобится взглянуть еще раз, вы нам снова это покажете без возражений? Вы не в том положении, чтобы диктовать усл...» Не успел этот высокомерный хмырь договорить, как стаканы для воды, стоявшие на столе, с тихим хрустом покрылись трещинами и развалились горкой мелких осколков. Несколько тонких трещин украсили стеклянную поверхность стола. Советники, сидящие до этого напротив, резко отодвинулись подальше с ошарашенным видом. «Ой, да ладно!» Треснувших стаканов они испугались. «Учитывая контекст ситуации, мы, в общем-то, молодцы. Ничего не взорвалось и не взлетело на воздух. Так. Просто тихонечко рассыпалось. Эмилия сосредоточенно разминала пальцы. Марьяна стучала пальцами по столу все таки не зря тренируемся каждую неделю. Не стоило нас злить. Так уж вышло, что мы на дух не переносим, когда нами кто-то пытается помыкать». Александр взирал на все происходящее с загадочной улыбкой. Похоже, это его забавляло. «Черти бы вас побрали!» — прошипела полушепотом Эмми, вызвав всеобщее удивление у присутствующих. В зале воцарилось всеобщее оцепенение. Видимо, не часто советникам кто-то дерзил, особенно молодежь. Но ничего будут знать, чем может обернуться моральный прессинг с их стороны. Испорченные столешницы и стаканы это еще мелочь. Не стоило, наверное, давать волю эмоциям, но раз уж дали, то тут уже, как говорится, сгорел чулан горей замок. Хочу заметить, леди Ингнаморте, что если черти нас и поберут, то от ада не останется и камня на камне. Насмешливо заявил советник. Эмилия иронично выгнула бровь. «Ну и что? Вы подозреваете нас в родстве с чертями?» Задала я вопрос советнику. «К чему эти угрозы ад разрушить?» «Не совсем понял сути вашего вопроса». Пришел он в замешательство. «А что тут непонятного?» Я сделала вид, что удивилась. «Нам как-то все равно, что там станется садом и его обитателями после вашего визита». «Хоть до основания его разрушьте!» «Вот именно!» В один голос выпалили Эмми и Мари. Повисла секундная пауза, которую нарушил тихий смех Александра. «Поглоти меня, Нижний мир, какой пассаж! Я же говорил вам, лорд Майрон, что эти юные леди те еще штучки!» Промолвил он сквозь смех. «Надеюсь, что ваши ожидания оправданы» хотя, признаюсь честно, я готовился к тому, что нам придется и окна менять, но, видимо, девушки с момента нашей последней встречи успели хорошо потренироваться в управлении силой». «Да, лорд Экс Архидис, деловой сервис, конечно, жаль, но, с другой стороны, появился повод сменить надоевшие нам стаканы и обеденный стол», — подметил лорд Майрон. Остальные советники подхватили веселье Александра и маска снобизма мигом сползла с их лиц. Теперь настала наша очередь удивляться. Да что здесь происходит? «Господа, а в чем собственно, дело?» — поинтересовался Эрик, невольно высказав мысли всей нашей компании. «Можно нам объяснить?» Все очень просто», — ответил лорд Кайрассен. Больше двух лет назад лорд экс был свидетелем эпохальной словесной дуэли девушек советниками монархов, и остался под впечатлением от этого противостояния. Честно говоря, нам стали любопытны несколько вещей. Во-первых, захотелось воочию увидеть, что собой представляет всплеск силы Триумвирата. Мы тут, честно говоря, морально были готовы к разрушениям большего масштаба. Но или тренировки ваши дают о себе знать, или мы вас слабо разозлили. «Не слабо», — ответила я, — без зазрения совести, сверля взглядом советников. Так что стоит отдать должное нашему упорству и мастерству учителей и тренеров. Но, как видите, нам еще есть к чему стремиться. Столешницу вам все-таки придется сменить». «Демоны с ней, столешницей этой», — небрежно махнул рукой Майрон. «Мы желали своими глазами оценить гнев Триумвирата и крутой нрав его магов, естественно». На ваших плечах лежит нелегкое бремя, которое требует безграничной храбрости и всеобъемлющего бесстрашия. Не каждая юная особа отважится вот так дерзко противостоять воле Совета. Мы хотели убедиться в вашей стойкости, и вы прошли эту проверку. То есть вы хотите сказать, что ваш тон общения, преисполненный превосходства, был напускным? — уточнила Марьяна, сердито хмурясь. — Да спокойно признался лорд Майрон самым невинным видом. О, вот это поворот! Леди и Алари точно оценила бы их актерские способности. Совет заинтересован в том, чтобы маги Триумвирата были не только достойными магами, но и сильными, стойкими личностями, которым не страшно идти наперекор всему, добавил лорд Кайрассен. Довольно улыбаясь, при том, что глаза его все так же оставались холодны. В таком случае, может, перейдем уже к тому, ради чего мы сюда пожаловали? предложила я, потому как мне надоело сидеть без дела и терять драгоценное время за болтовней. Несмотря на только что выяснившиеся обстоятельства, я все еще ощущала этот легкий оттенок превосходства. Ну что поделать, видимо, годы и высокий статус оказали на них свое влияние. Однако меня не покидало желание поскорее разобраться со всем, что нас сюда привело. И отправиться домой. Там мне и Эрику предстояло еще одно важное дело рассказать родителям правду о моем далеком земном прошлом. А еще я так и не призналась ему, что во время гадания еще осенью увидела себя опять-таки на земле в Ленинграде. Что это было? Мне приоткрылась завеса чьей-то судьбы. Женщины моего рода. Или это тоже была я, но еще в одном воплощении. Неужели? «Этого не может быть!» — догадка вспышкой озарила сознание, окатила с головы до ног удушливой волной, камнем легла на грудь, заставляя сердце беспокойно метаться. «Герда, ты меня слышишь?» — донесся голос Эрика сквозь пелену тяжких мыслей. «Я задумалась!» — ответила, стараясь унять дрожь в руках и не подавать вида, несмотря на ураган эмоций в душе. «Повторюсь, а то, возможно, леди Нордайл нас не услышала, что наше желание посмотреть на события через прикосновение продиктовано необычным капризом и желанием вас как-то напрячь. Мы хотим оценить ваш потенциал поближе», — пояснил Александр, хитро сверкая глазами. Прошептав короткое заклинание, он махнул рукой, и стеклянные осколки, рассыпанные по столу, закружились вихрем. В пространстве появилось маленькое окно, озарившее нас золотым светом, куда они и отправились. Ну а стол, дамы и господа, пока что остается этот. Новый еще не привезли. Да, раненый, но функционал свой исполняет. Улыбнувшись, Александр развел руками, садясь напротив Марьяны. Напротив меня тут же нарисовался молчаливый советник имя которого на золотой табличке я не удосужилась посмотреть. С трудом отринув все мысли и переживания, я сделала вдох-выдох и прикоснулась к протянутой руке советника, возрождая в памяти картину наших прогулок по подпространству. Вновь нам с подругами пришлось раз за разом погружаться в воспоминания, окутанные странным черным туманом, происхождение которого все еще оставалось загадкой. Черная тьма в подпространстве мгновенно стирала с лиц советников маску делового равнодушия и спокойствия. И те, кто уже посмотрел наши воспоминания, выглядели обескураженными и взволнованными, и тихо переговаривались, отойдя в сторону. Ох, не нравится мне это все, совсем не нравится. Когда все советники посмотрели наши воспоминания, воцарилось напряженное молчание, которое, однако, вскоре прервал один из советников. «Мы не будем скрывать, что поражены увиденным. Многим из нас в Совете больше тысячи лет, но то, что мы сейчас узрели, совершенно ни на что не похоже. Нам нужно время, чтобы все понять и осознать то, что сейчас открылось. Ну вот опять. Взрослые маги, но с таким никогда не сталкивались и не знают, что это такое и что с этим делать. «А, помогите!» Я ощутила, как ко мне тихо подбирается страх. Я с самого детства терпеть не могла ощущать неизвестность, когда ты не знаешь, чего ждать и что с тобой будет. Однако, — заметил лорд Майрон, — есть кое-что, известное мне ранее. Я об этом слышал от одного мага, которого уже нет в живых. Во время вашего визита в подпространство постоянно фигурировал низкий неприятный гул, весьма специфический. «Этот гул я каждый раз слышала перед тем, как на Эсфире что-нибудь случалось», — заметила я. Лавина в Северной Империи, или недавний взрыв у нас в столице. Еще осенью слышала со стороны моря, правда, тогда ничего дурного не случилось». Однако Совет Императоров в целях безопасности усилил береговую охрану и морской патруль, промолвил Мариус, стоя позади стула, на котором сидела Эмилия. А ваши подруги все это время ничего не слышали? уточнил Александр. Нет, ответила за нас Эмилия. Мы стали это слышать только недавно, в тот день, когда в столице произошел взрыв, и потом уже в подпространстве. А что насчет этого гула, напомнил я советнику о его словах, вы сказали, что уже сталкивались с этим? Да, подтвердил он, это было давно, еще во время Второй мировой войны на Земле. «Вообще сама информация долгие годы была засекречена нами. Но, думаю, спустя столько лет можно и сбросить завесу тайны именно для вас». Мы с подругами обменялись любопытными взглядами. «Никто в Совете потомков не против», — оглядев всех коллег, Александр убедился, что противников нет. «Хорошо. В конце 30-х, начале 40-х, 20 века, по земному христианскому летоисчислению, Как мы с вами знаем, демон Адаил, воплощенный в теле кровожадного диктатора, развязал на земле настоящую бойню. Его армия захватывала страну за страной, и легкие победы ослепили демона. Он решил взять в оборот Советский Союз. Но все пошло не по плану. Думаю, нет нужды пересказывать вам историю земной борьбы с демоном, вы ее и так знаете. Мы трое снова молча кивнули. Тут важно другое. Продолжил Александр. Кроме официальной армии страны, в борьбу включились народные ополчения и партизанские отряды. Родившись на планете, в чьих недрах не было и нет ни капли магии, Адаил до конца дней так и не вспомнил о своей истинной сути. Однако нечто сверхъестественное в нем имелось всегда. В любой ипостасе, как и в некоторых его верных прихлебателях. Проблема в том, что это сверхъестественное и не каждый маг способен был узреть. Поиски тех, кто видит особую ауру Адаила или его соратников и солдат, продолжались на эсфире в первые несколько месяцев с начала войны. На все четыре империи таких магов оказалось катастрофически мало. И все же было принято решение собрать особый партизанский отряд, где будут одни маги. Я сейчас имею в виду всех бессмертных — магов, вампиров, оборотней, эльфов и нимф. Позже на Земле его командиром были найдены еще и люди, обладавшие способностями к магии, несмотря на то, что выросли на безмагической планете. Мы называем таких «одаренные» — их взяли в отряд. Главной задачей этого отряда, кроме посильной помощи Красной Армии, Было вычисление во вражеских войсках именно тех, кто тоже обладал магическим даром. Именно они считались наиболее опасными для нас, бессмертных. «Почему?» — недоуменно спросила Эмилия, не понимая причины. «До «Да меня пока тоже не дошло, где же тут связь? Или мысли от волнения путались, не позволяя выстраивать четкие логические линии?» потому что одаренные среди войск Адаила старались убивать, в первую очередь, бессмертных и одаренных среди наших войск. Бессмертных, потому что мы выносливее и сильнее обычного человека, а значит, являемся боевой единицей, которую трудно убрать со счетов. Одаренных смертных, потому что боялись, что те их рассекретят. Вражеская сторона, вероятно, опасалась, что мы разведаем, Что же это за чужеродная сила скрывается во многих из них? Тот факт, что война велась на планете, лишенной магии, весьма осложнял связь с командиром отряда. Не всегда у него была возможность даже письмо отправить портальной почтой. Мы рассчитывали на то, что наш секретный отряд придёт к разгадке и найдёт ответы. «Но я так понимаю, ответы никто не нашёл», — уточнила Эмилия. «Нет», — покачал головой Александр. «Весь отряд был уничтожен эссовцами. «Понятно», — тихо промолвила Эмилия и заметно сникла. «В том отряде находился очень необычный человек с земли. Женщина или мужчина мы сами так и не узнали. Как-то в одном из посланий командир отряда рассказал, что нашел его или ее случайно, увидев необычную ауру». В тот же день выяснилось, что каждый раз перед вражеской атакой этот одаренный начинал слышать какой-то гул, который никто больше не слышал, и даже те, кто был магом. Мы, конечно, поверить в это не могли. Но командир отряда уверял нас, что случай уникальный. Он держал информацию об этом человеке в секрете, опасаясь утечки и того, что его жизнь окажется под угрозой. Поэтому мы до сих пор ничего так и не узнали. Никто его или ее даже не увидел, кроме тех, с кем этот одаренный был в отряде. «Неужели потом ничего нельзя было разузнать?» — спросила я, внутренне недоумевая. «Неужели так может быть, что никаких зацепок не осталось, словно человека вовсе никогда не существовало?» «Нет», — покачал головой Александр. «Никакой информации. Совершенно никакой. К сожалению, очень много тайн... Унес с собой в небесный мир лорд Мирайл». Услышав знакомую фамилию, я чуть не подскочила. Да и подруги от удивления застыли широко распахнутыми глазами. «Вы сказали лорд Мирайл?» С сомнением переспросила я, все еще не веря в услышанное, на что Александр кивнул. «Да», — подтвердил лорд Майрон. «Теперь уже спустя десятки лет можно раскрыть имя командира отряда хотя бы вам». Лаир Мирайл, отец нашего талантливого, яркого и непосредственного магистра Джерана Мирайла. Мы возлагали большие надежды на этот отряд. И, в общем-то, наши партизаны нас не подвели до последнего вздоха. Но, увы, к сожалению, на войне не без потерь. Жаль только, что очень талантливые маги ушли в мир небесный. «Та война забрала как никогда много наших», — заметил лорд, Эксархидис. Лаир Мирайл был сильным магом и погиб достойно за правое дело. Сказать, что я была поражена, не сказать ничего. Когда моя невестка Эллин вошла в нашу семью, то, естественно, по традициям эсфира, две семейные ветви, объединенные брачными узами пары, отныне считали себя родными. Нам было известно лишь то, что когда Свенальд впервые встретился с Эллин еще в стенах Академии Магии Южной Империи, то уже тогда они с Джераном были сиротами. Все, что мы знали, это что их родители погибли на Земле во время Второй мировой войны, сражаясь вместе со смертными против безумного тирана с душой демона войны. Эллин тогда была еще школьницей, а Джиран постарше и уже имел диплом об окончании нашей академии. За все эти годы он вскользь упоминал пару раз о том, что во время войны находился на Земле, но ни рода занятий, ни войск мы не знали. Да и сам Джиран искусно съезжал с темы, что он, в принципе, всегда с блеском умел. В голове вдруг зародилась мысль, которую я тут же поспешила озвучить, пока она не забылась в бурном потоке поступавшей информации. Если уж пошло такое дело, и вы нам раскрываете некоторые секретные карты, позвольте у вас спросить про самого Джирана Мирайла, попросила я советников. Не сочтите за наглость, просто здоровое такое любопытство. И что вы хотите услышать о своем родственнике? Спросил у меня лорд Эксархидис, верно угадав ход моих мыслей. Магистр Мирайл имеет какое-то отношение к этому отряду. Как вам сказать? Лорд Эксархидис постучал пальцами по столешнице. У Джерана Мирайла имелась другая задача. Он под видом глухого молодого человека внедрился прислугой в дом к одному из высокопоставленных немецких офицеров. Естественно, то, что он якобы глухой, очень ему помогло. Его присутствие не боялись и при нем могли сболтнуть лишнего. Будучи уверенными в том, что он скромный, тихий, ничего не слышащий домашний рабочий. Значит, лорд Мирайл у нас бывший разведчик, уточнил Мариус. Именно, с полуулыбкой подтвердил Александр. Несмотря на проблемы со связью, мы через него узнавали много ценной информации. Вот так поворот! сдержанно хохотнув, воскликнул Мариус. Потрясающий, неожиданный пассаж. Кто бы мне сказал об этом раньше, не поверил бы. Все, что связано с разведкой, у нас засекречено. Гриф совершенно секретно. Снимается лишь спустя 85 лет, — пояснил лорд Кайрассен. Поэтому не обессудьте, закон есть закон. И все, что мы вам поведали, должно остаться в этих стенах. Придет время, и мы сами откроем эту тайну для общества. А пока... «С вас подпись о неразглашении». Перед нами на столе возникли листы с надписью «Акт о неразглашении». Пробежав по короткому содержанию глазами, всегда внимательно читала то, что подписывала. Я кивнула и поставила свою подпись. То же самое сделали все остальные из нашей компании. Мне до сих пор не верилось в услышанные несколько минут назад. «Джеран, разведчик! Как вам это, а?» Забывшись в собственных мыслях, я произнесла последнюю фразу вслух. — А ты не удивляйся, — промолвил Эрик, обратившись ко мне. — Внешний вид говорит о многом, но отнюдь не обо всем. Хотя, признаюсь, такого сюрприза от лорда Мирайла я все же не ожидал. — Да, наш магистр подобен лососю в зарослях ежевики. Такой же сногсшибательно внезапный и неожиданный, — задумчиво промолвила я. Тишину зала нарушил строй негромких смешков, который вскоре утих, и все вернулись к нашей проблеме. Вновь заговорил Александр. Продолжим нашу тему. Рассказы о странном гуле, который слышал одаренный, остались в нашем архиве. Этот звук служил предвестником беды, арт обстрела или бомбардировки. Все как у нас, заметила я, и подруги согласно закивали. Каждый раз этот звук становится слышен перед несчастным случаем или природным бедствием. Осенью только ничего не произошло, когда я услышала это впервые. Возможно, это было предвестием похищений магов, — предположил Делайл. Это объяснение все сочли логичным. Только вот вопрос в том, что общего у того одаренного и наших девушек, — продолжал рассуждать Делайл, глядя на Марьяну. «Мы-то думали, что это способность магов Триумвирата, а оказалось...» «Это нам и предстоит выяснить», — подытожил лорд Кайрассен. Поговорив еще о днях давно минувших и таинственном звуке, мы отправились в архив. Перед этим лорд Майрон и экс-архидис посмотрели мои воспоминания. Женский голос их изрядно удивил. В зале архива мы разделились. Подруги смотрели записи об упоминании того таинственного одаренного или одаренной земли, а мы с Эриком штудировали документы суда совета потомков. Оградив меня от болезненных неприятных подробностей, Эрик обратил мое внимание на ключевые моменты. По данным расследования совета я была убита двоюродным дядей своего мужа, что мне и так уже было известно. Желая завладеть благодатными землями своего родственника, он устроил жестокую расправу над жителями поселения. Но у него не вышло скрыться от вездесущего совета, который его и казнил. «А куда делся вампир, обративший Роальда?» Рольд убил его», — пояснил мне Эрик. «Что-то, видимо, не поделили. Мой родственничек, чтобы ему демоны в Нижнем мире голову оторвали, настолько жаждал безраздельной власти, что умудрился даже убить своего создателя». «Здесь сказано, что я увела часть жителей в лес, желая спасти, но преступники нас нашли и там. Почему так вышло?» «Думаю, что на фоне сильного стресса у тебя случился выплеск магии, которая повиновалась твоему желанию остаться незамеченной для убийц вместе с другими людьми», — предположил мой жених. «И никаких упоминаний о женщине?» — спросила я, в слабой надежде найти хоть одну разгадку за сегодня. Эрик в ответ покачал головой. Никаких. Тут сказано, что Роальд Кровавый во время нападения на усадьбу сначала потерял тебя из виду, а потом напал на ваш след и, найдя вас, всех убил. Потом попытался убить нас с Вальгардом. Но тут ему помешали советники. Что-то здесь не сходилось, на мой скромный взгляд. Не было ни одного упоминания о женщине. А я все таки твердо была уверена в том, что в прошлой жизни приняла смерть именно от нее, Но в протоколе суда четко говорилось о преступниках-мужчинах. Как они смогли совладать с целым поселением, задалась я вопросом. Хоть они и вампиры, но людей-то много было. Не все же на Тинг уехали. Тем более, что в тот раз на Тинге собирались не все мужчины. Парализующее заклинание, которое на эсфире, как ты знаешь, Разрешено применять только при ловле нарушителей порядка или в целях самозащиты. Эрик, а в расследовании совета могут быть ошибки? Мой жених задумчиво посмотрел на меня. Это исключено. Их возможности намного шире, чем у рядовых бессмертных. Ну да, шире. А какую-то злюку найти они не смогли, проворчала я, тяжело вздыхая. Меня угнетало свинцово тяжкое чувство, что нас водят за нос и играют, словно пешками с иронией наблюдая за нашими метаниями в попытках хоть что-то разгадать. Когда мы садились на корабль в обратный путь, меня не покидало ощущение, что истина где-то рядом, маячит, как лунный свет среди деревьев, и мы не можем ее никак ухватить за этот эфемерный луч. Завтра Эрик приедет ко мне домой на обед, чтобы рассказать правду о нас. А я снова когда выдался удачный момент, струсила и не поведала ему о том петербургском видении. А точнее, ленинградском. Почему я так боялась, этого мне и самой было неведомо. Но если подумать, а что если я действительно в начале сороковых жила в Ленинграде, который ныне именуется Санкт-Петербургом? Что-то мне подсказывало, что если это так, то моя смерть и в этот раз оказалась, скорее всего, насильственной. Вот он и ответ. Почему я медлюсь тем, чтобы сказать об этом Эрику? Я просто его жалела, зная, что ему будет больно об этом узнать. И все-таки не зря поговорка гласит, что все тайное всегда становится явным.